После долгих колебаний Марьи Ивановны, после усильных просьб Марка Даниловича, после многих слез Дунюшки, барышня согласилась, но с условием сказала она. «С каким, милостивая барышня?» — живостью спросил обрадованный Марка Данилович. «С каким, сударыня?» «Иной раз как поеду я в Фатьянку, отпустите со мной Дунюшку. Я полюбил ее, как самую близкую родственницу. Отпустите?» сказала Марья Ивановна. «С вами-то!» — вскликнул Смулакуров, «Да не то, что Фатьянку, хоть на край света! А прич добра Дуни от вас ничего не может набраться. Навсегда вам благодарен, останусь, милостивая и добрая барышня, за вашу любовь, за счастье почту, ежели Дунюшка при вас будет неотлучно Все были довольны и радостны, кроме Дарьи Сергеевны. Низко опустив голову, сидела она грустная,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 У Макарья что хочет, то и почнет по части икры делать, и сдохнет бы тебе окаянному. И долго на разные лады ругал он мысленно знаменитого поволжского рыбника. А наплел же я Марьи Ивановне, и теперь будто считаю ее за госпожу свою, холопом ее считаю себя, а она, сердешная, уж ты господские и развесила, а мне б только поддобрить ее, на ум же лесные дачи есть у Марьи Ванны. Поддобрю тык, Бог даст за даром куплю их. Ты щенок, сотенку достанется тогда Дуни голубушки. Ах, Дунюшка, Дунюшка, для тебя ради одной тебя все говорит, все и делается. Для тебя, милое сокровище Натоли еще, готов. На плаху, на костер взойду, было бы только тебе хорошо. Как вспомню я, про мой горький день как кончала жизнь свою Алёнушка. Младенчиком Дуня была тогда. Посадили ее возле матери. Алёнушка в последние разочки вздыхает, а младенчик смеется, веселехонька играет ленточкой, что была в вороту у покойницы. Господи, господи! Взглянула тогда Алёнушка на меня и на Дунюшку. «Люби!» — чуть-чуть промолвила.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 На другой день по приезде марь Ивановна из Самолокуров проснулся с к Не спалось ему в душной комнате. В спальне возле постели стоял железный сундук с деньгами. Хоть и был он привинчен и к полу, и к стенам, хоть в окнах комнаты и вделаны были толстые железные решетки, но Марко Данилович всегда помнил, что на свете много охотников до чужого добра. Потому зимний храм в спальне он не выставлял, а дверь всегда держал на заперти. Никому, кроме Дуни, да еще Дарьи Сергеевны, приходившей постель оправить да в комнате прибрать, без особого зову ходу туда не было. Не спится Марку Даниловичу, то б ненаглядной Дунюшке мыслями раскидывает, то ненавистно не помышляет.